Июнь шелестел зеленой пеной листвы, доносился отзвуками в чириканье птичьей стаи и растворялся без следа в небесной сине. На натянутой между прутьями балкона паутине притаился паучок в ожидании очередной своей жертвы. Свернувшийся клубком на низком табурете кот лениво раскрыл глаза, прищурился и сладко зевнул, закрывая мягкой пушистой лапкой рот. Потом с трудом сфокусировал сонный взгляд на пауке и начал вслух рассуждать. «Я — страж! Я — добрый и светлый! Блин, как пиво!» «Если я сейчас прогоню паука, я спасу множество невинных мух. Это хорошо, но обреку на голод паука. Это плохо. Если же я его не трону, то погибнут мухи. Это плохо. Вот и как тут поступить?» Кот сладко потянулся и подпер лапкой голову, все так же щурясь на сверкающую в солнечных лучах паутину. «Для начала полей Каланхоя!» — беззлобно ткнуло его в бок Нина. «Пусть шаман польет! У меня лапки!» Снова зевнул кот и изобразил на мордочке подобие улыбки. «Ты — страж миров. Ты не можешь быть ни добрым, ни злым. Ты — пушистая мирила справедливость!» — раздался из комнаты насмешливый голос Александра. «Паук убивает, чтобы жить. Он не получает от этого процесса удовольствия. Он лишь реализует инстинкт выживания». «А вот ты, красный комиссар, герой войны, тех же самых мух, кошмаришь просто так, от скуки. Комиссар, мух, и еще прикрываешься рассуждениями в стиле дихотомии добра и зла. Не стыдно, а?» «Не-а», — мотнул головой Дима и легонько ткнулся кошачьим носом в бесплотную руку Нины. «Пушистые сраму не имут!» «Так что, польешь каланхуэ?» «Легко!» Вскоре на небе появилось небольшое темно-синее облако, которое спрессовалось до размеров обычной автомобильной покрышки, сгустилось к балкону шамана и выплеснулось направленным ливнем на прикрывшего глаза кота». От неожиданности тот подпрыгнул и чуть не выпал за пределы балкона. — Вот так, Анюта, можно непрямо воздействовать на того, кто защищен от любого магического воздействия, — ехидно проговорил Александр. «Ты, и как шаман уникален, и как гад, тоже весьма редкостный!» — прошипел, отряхивая воду со шкуры кот. «Не мог просто отказаться?» «Зачем? Растение же полито, полито. Так что все, как ты и просил. Но я не просил меня поливать. Я-то уже точно не вырасту!» — запальчиво высказался кот и, немного успокоившись, вернулся к обсуждению. «Что же тогда получается? Для нас, стражей, нет ни добра, ни зла? Есть только справедливость?» «Увы, это так», — ответил Александр и создал портал для приближающегося к барьеру Рея Блэка. Появившись в комнате, чернокнижник поздоровался со всеми по именам, после чего обратился к шаману. «Александр, пришло время получить плату за спасение твоей невесты. Это жизнь мрыся. Времени на исполнение. Сутки. Я не стану ее убивать, Рэй. Для меня это неприемлемо. «Это плата, страж. Я не прошу. <свят> Я требую», — с расстановкой проговорил чернокнижник. «Я восстановил тело твоей женщины, храню его и имею право требовать от тебя выполнить свою часть сделки. Жизнь Мрыси будет достойной платой шамана». Чернокнижник шагнул в искрящийся портал и, выйдя из него с обратной стороны барьера, стер свой след в пространстве и времени. В наступившей тишине оттиканье комнатных настенных часов раздавалось по всей квартире, как набат. «Что будем делать, Саша?» Кот перешел с балкона в комнату и по-человечески сел на диван, свесив хвост и задние лапы вниз. «Жить не чай пить. Я имею в виду в сложившейся ситуации. Не вижу противоречия. Ни одна проблема не исчезнет от того, что я сегодня откажусь от чая. Ведь он формально имеет право требовать. Ты понимаешь?» Попался из-за меня на крючок, как царь в сказке про золотого петушка. Аня подошла к шаману со спины и обняла его. «Прекратить уныние!» — Александр поднялся из кресла, мягко отстраняя руки любимой. «Да, я пока что не знаю, что делать. И нет, это не значит, что выхода нет». «Это означает только то, что я пока не знаю, что делать». «Пока!» — Александр дважды выделил голосом слово «пока» и, внимательно посмотрев на притихших соратников, ушел на кухню заваривать смородиновый чай. Примерно через полчаса после этого разговора шаман уже впускал в квартиру очередных посетителей. Мужчина лет сорока в легких брюках и рубашке с коротким рукавом был немного пьяна. Его спутница, к которой удивительно шло выражение скорби на лице, будто бы она с ним родилась, была гораздо моложе и казалась скорее сестрой, чем женой мужчины. Впрочем, шаман с первых минут безошибочно определил их степень родства. Ведь ни одна другая ссора, даже самая отчаянная, не может похвастаться таким количеством презрения и злых коротких реплик, как семейная. Пока гости бронились, переобувались и проходили в зал, Александр мысленно поинтересовался у Аня. «Солнышко, что ты скажешь о наших гостях? Это семья». Горе у них общее, раз пришли вместе. Скорее всего, это связано с их ребенком. Женщина не в черном, значит, ребенок жив. Могу предположить, что он либо болен, либо похищен. Следов магического воздействия я у них не вижу. Впрочем, у мужчины есть отпечаток чужой ненависти, но он очень старый. Вряд ли имеет отношение к сегодняшнему визиту. «Ну как, все верно?» — закончив анализировать, поинтересовалась Аня. «Да ты практически нигде не ошиблась, шаманка!» — мысленно ответил ей Александр и продолжил вслух, обращаясь к уже усевшимся в кресло гостям. «Еще раз здравствуйте. Меня зовут Александр, я шаман. Прежде чем вы озвучите свою просьбу, я бы хотел узнать всю предысторию обращения». Женщина приложила белый батистовый платок к лицу и начала говорить, перемежая свой рассказ с хлипами. Если, конечно, не забывала этого делать. Александр, дело в том, что наш сын, наш Виталик, он... его сглазили, а может быть и прокляли. Я не знаю, но это точно. Он же у нас такой... он еще... «Маленький, вы должны нам помочь. Беретесь?» Шаман немного растерялся, пытаясь постичь смысл сказанного гостей. А ее муж в это время принялся громко икать. «Давайте сначала, четко, внятно и связно. Вас как зовут? От меня что нужно?» Александр внимательно смотрел на гостей, которых из-за между продолжал сканировать Аня. должны, должны. Ничего мы вам не должны", раздраженно подумал кот, подергивая кончиком хвоста. "Слышь ты, деби, не борзей колдун. Повежливее будь", воинственно дыша перегаром, поднялся из кресла мужчина. Но Александр тут же выставил перед собой руку с растопыренными пальцами, а потом резко сжал кулак и опустил. Это заставило мужчину медленно сесть в кресло, трезвее на глазах. «Итак, повторяю, меня зовут Александр, и я шаман». «Как зовут вас? С чем пожаловали? из чего все началось?» «Валяя!» — испуганно косясь на соловела, глядящего по сторонам мужа, проговорила женщина. «А это Аркадий, муж мой Игоревич» аркадий не понимая от чего так быстро протрезвел настолько ошарашенно кивнул что рассмешил этим сидящих на диване анну и нину а валентина тем временем продолжала уже вполне обычным голосом совсем забыв про всхлипывание у нас сын заболел апатия усталость рассеянность «В самой-то усталости ничего страшного, это все из-за экологии нынешней. Но из Виталькиной школы уже несколько детишек лежат в коме. Вот что ужасно! А начиналось у них все точно так же, с такими же признаками и симптомами. Вот мы и пришли к вам. Про вас ни одного плохого слова не слышно, только похвала». «Хоть раз в кафе какие-то мужчины матерились, что вы их детский городок покрасить до заката заставили, но матерились с восхищением от души. Я и запомнила. Мне Дима как-то про этот случай рассказывал. А ты его помнишь?» — спросила Нина у Ани. «Ну да, я тогда с Сашей как раз и познакомилась. Да и козлов этих помню прекрасно». «Одного из них я точно никогда не забуду», — с грустной улыбкой ответила Аня, поправляя прорезанное на животе платье. Он меня убил и скинул с поезда, из-за денег, которых даже на обед в ресторане не хватит. «Что ж, это и впрямь подозрительно», — шаман, не мигая, смотрел в лицо посетительницы. «Договоритесь, чтобы нас вечером пустили по школе прогуляться. Нас с вами? Нас — это меня и кота». «Хорошо, я вечером попробую». «Нет, вечером мне надо уже быть там», — безапелляционно заявил Александр. «Пустят!» — на ровный и спокойный голос Аркадия одновременно повернулись и Валентина, и Шаман — «Меня завхоз давно просит электрику глянуть. Вот и сходим. Электрикой изобразить сможешь, колдун?» «Смогу. Я давно работаю с энергиями, так что даже главного энергетика смогу изобразить», — улыбнулся уголками губ Александр и мысленно поинтересовался у Ани результатами проверки. «На мой зов явились души...» «Убитых Аркадием людей. Он был офицером, наемником в горячих точках. Но духи говорят, что он честный воин, и никто из них после смерти ему не мстил. У Валентины были два сглаза, но мелкие, бытовые. И соседка ее проклинает часто, но эти проклятия без силы. Пусто брешество сплошное». «В общем, у обоих нет ничего такого, чтобы могло повлиять на сына», — быстро отчиталась Аня, шутя, приложив ладонь к козырьку воображаемой фуражки. «У меня была другая служба и другая армия», — усмехнулся бывший крестоносец. «Так что деус увольт». «Где и во сколько встречаемся?» — трезвый Аркадий оказался очень серьезным и собранным человеком. «Встречаемся всем вечера у меня. Приходите вместе с сыном, ведь школы школы, но и его самого нужно проверить в первую очередь». Гости попрощались до вечера и, сняв расшитой освещенным бисером тапки, ушли при этом валентина прощалась горячо и долго успев рассказать в общих чертах про детство виталия и его болезни а аркадий лишь с опаской пожал руку александру и повторно уточнил время встречи я чуть второй раз не умерла от ее роказзни театрально вздохнула аня «Но разве можно быть такой клушей?» Усмиряя эмоции, шаманка, засмеялся Александр, глядя на любимого. «Или ты управляешь ими, или они управляют тобой. То, что ты не одобряешь ее поведение, не дает тебе права ее оскорблять. Легко тебе рассуждать, надула губки девушка. Ты же не бестелесный призрак?» да «Я всего лишь тысячелетний труп», — легко парировал Александр. «Но я действительно всегда спокоен. Ведь если я владею ситуацией, то зачем мне волноваться? Я в любое время могу все исправить. Если же я ситуацией не владею, и она зависит не от моей воли, то волноваться мне тем более бесполезно. Это раз. И два» людей надо любить искренне и от души ведь когда то и мы сами были такими же людьми и кто то нас тоже терпел помогал и прощала анечка сестричка умоляю тебя люби людей это продолжение лекции мои пушистые ушки не выдержат», раздался в мыслях у собеседников ехидный голос кота. «А если будешь недостаточно любить людей, то в следующей жизни у тебя появится друг-кот», сострел Александр. «Кстати, друг-кот, ты-то почему о наших гостях ничего не говоришь?» С Ниной шушукаться, конечно, интереснее, но и службу еще никто не отменял. «Мне нечего добавить к твоим словам, вот я и не говорю за зря Какой толк переливать из пустого в порожнее? Мальчишка, может быть, неудачно влюбился, вот и страдает, а мамочка сразу в трагедию. Ой, прокляли, ой, обидели». «А может и правда у них в школе среди учителей завелся какой-то гад? Без проверки и пацана, и школы мы ничего не узнаем». Рассуждая так, кот вышагивал по комнате на задних лапах, заложив передние за спину, будто маленький Наполеон. А Александр, Нина не мигая, смотрела на шамана. «Вы... «Ты — шаман, Аня — шаманка, Димчик — странник, дядь Гриша — так вообще светлый демон. А я кто? В чем моя судьба? Моя сила и мое предназначение?» «Каждый из нас сам пришел к своей судьбе. Придёшь и ты — не спеши». Голос шамана звучал размеренно, будто успокаивающая мелодия. Да, твоя судьба всегда была записана в книге судеб. Но ты ее должна постичь, а не прочесть, девочка. Пойми, любой выбор заранее предопределен. Но при этом доброволен. Такой вот парадокс. Что же касается того, кто ты, ты, Нина, хороший человек. Девушка моего друга. «Разве этого мало? А кто я в вашей команде?» «Ну, пусть будешь дочь полка», — смеясь ответил Александр и потянулся до хруста в костях. «Если я кот, то ты кошка», — блеснул логикой Дмитрий. «Пусть и в человеческом обличии». «Но раз ты в команде шамана, то, по сути, ты все же шаманка. Ведь у Чапаева все были чапаевцы!» Дима вступила в разговор Анна. «А ты его вживую видел, Чапаева-то?» «Ага, было как-то раз», — буднично ответил бывший комиссар. «Буквально пару минут, но видел. И общались». «Нет, конечно. Где он и где я? Он же легенда, символ. И да, Петька при нем был. А вот танки никакой никогда не существовало. Это уже выдумка кинематографистов, но в нее все быстро и очень сильно поверили. Так сильно, что жена настоящего Петра Исаева покончила с собой от ревности». «Дура!» — воскликнула Нина и после непродолжительного молчания, враз погрустнев, добавила. «Какая!» «Ребята, что будем с Рэн-то — вновь подняла тему Аня. «Давайте мы просто не будем с ним общаться. Он приходит постучиться, да и отстанет от нас», — робко предложила Нина, будто бы сжавшись под недоуменным взглядом шамана. «Ты правда считаешь, что спрятаться от проблемы — это лучший выход?» «Нет, я понимаю, что нет. Я просто не хочу, чтобы вы...» ты «Становился убийцей?» — пробормотала в ответ девушка. «Не бойся», — усмехнулся Александр. «Я не палач, чтобы исполнять вынесенный Блэком приговор, но и не мошенник, чтобы обманывать его самого. На двух стульях не усидишь, это понятно, но ну, а вот устоять на них может любой гимнаст. Так что, друзья...» Хоть мы все уже успели по разу умереть, но жизнь-то продолжается. И сейчас я предлагаю продлить ее для тех, лежащих в коме детей. Как ты там говорил, Дима? Десант имени Куклачева? Ну так вперед, десантура! А кто останется охранять источник, поинтересовалась Аня. А я и останусь. Буду нужен, позовете пожал плечами шамана. Когда духи отправились блуждать по мирам, Александр взглядом разжег пиалы с ароматическими травами и прикрыл глаза. Мерный стук ходиков навивал сон, и Александр с удовольствием отдался этому чувству, резко провалившись в дрему, будто бы нырнув в реку. Пока тело набиралось сил во сне, шаман вышел из себя в междумирье и огляделся. В комнате, как и всегда, все было серым и бесцветным, кроме висящих масок и источника силы в центре комнаты. Тревога, еле ощутимая в мире людей, здесь, казалось бы, пропитала даже стены, и ее темные всполохи заполонили собой все пространство. Шаман знал, что обычно так бывает накануне великих перемен, но какие ждать перемены он даже не представлял. Зайдя в источник, Александр завис в воздухе, уселся поудобнее и, расслабившись, почувствовал, как первородные древние силы наполняют его спокойствием и душевной гармонией. Перед глазами Александра проплывали картины далекого прошлого. Внутренний двор родного замка, где шумные слуги обсуждали любовное похождение конюха, пьяницы и благура, резко сменялся вспышками битв с сарацинами. Сколько людей тогда пало от его меча? Десятки? Сотни? Александр и сам этого уже не помню. Перекошенные предсмертными гримасами лица сменяли друг друга — И им было конца, пока всех не заслонил рыцарем Мартин, насквозь проткнувший Александра кривой саплей. Шаман вновь почувствовал скрежет металла по своим ребрам и вздрогнул всем телом. И снова череда лиц. С той лишь разницей, что это уже были лица не жертв, а учителей и учеников, Каждый из них дал Александру частичку себя, крупицу знания и опыт. Отдельно проявилось лицо Рея Блэка. Вот он, продрогший и испуганный, сидит на краю своей собственной могилы, отказываясь принять и свою смерть, и свое бессмертие. А вот он уже на светлом алтаре приносит человеческую жертву темным богам. Память услужливо подкидывает новые воспоминания, а в ушах Александра звучит его же собственный крик. Крик, которым он в свое время прогнал Рея от шаманского дерева и от своего костра». «Да, я сам создал это чудовище», — обращаясь к источнику, проговорил Александр. «Но я не собираюсь убивать ни его, ни Мрысю. Тех людей я убивал в бою, щадя женщин и младенцев. Я воин, а не убийца. Покажи мне лучшую судьбу, ту, где не придется идти против себя и против совести». Перед мысленным взором Александра тут же возник автобус соседа снизу, Михаила. Автобус открыл две двери и исчез. «Так вот оно что!» — удивленно подумал Александр. «Две, мудро, я не смог бы придумать лучше!» Шаман вышел из источника, привычно отметив про себя неизменность границы разрыва полотна миров. Вернувшись в тело, он остался сидеть в кресле, задумчиво глядя на вьющийся к потолку дым. В таком состоянии его и застали вернувшиеся из Междумирья друзья вместе с присоединившимся к ним во время поисков Григория. «Саш, у тебя все в порядке?» — обеспокоенно спросила Аня. Шаман задумчиво тряхнул головой и с улыбкой ответил. всё отлично, солнышко. Как успехи?» «Приветствую тебя, шаман!» — поздоровался Григорий. «Привет!» — кивнул ему Александр. «Ты снова в бою?» «Снова с нами?» «Да, конечно», — пожал плечами демон. «С моей силой-то прохлаждаться в теньке стыдно, а применить ее больше ты негде. Везде терпят, но уступки идут, ты только у тебя регулярно то стычки, то война, раздолье». «Логично», — хмыкнул шаман и вопросительно посмотрел на Аню. «Так вот», — начала рассказ девушка, — Найти мы смогли только троих детей, но я уверен, что их гораздо больше. Очень уж профессионально к ним кто-то присосался и пьет их жизнь. Связи рвать Дима запретил, чтобы детей не погубить по ошибке. Александр вопросительно посмотрел на друга, который с самого возвращения сидел на диване с Ниной и что-то ей доказывал. «Саш, там связь защищена через сердца. Малейшая оплошность, и они остановятся. Рвать нужно от потребителя, только тогда все получится, иначе смерть. Еще я своим кошачьим нюхом услышал запах кориссы». И это в Междумирии, где, если ты забыл, запахов не существует в принципе», — подняв голову, пояснил бывший комиссар. «Хм, значит, это был не запах, это был след», — задумчиво проговорил Александр. «На школу напал дух дерева? Это же бред», — удивленно хмыкнула Аня. «Или ловушка». Оставить след, по которому мы придем в засаду, этот вариант и то поживее будет. Но след-то Дима потерял, значит, у напавших на детей не было цели заманить нас. Иначе они бы сделали все, чтобы он пошел по следу, рассудительно заметил Григорий. «Дядь Саш, дядь Гриш...» «Разве духи деревьев или животных оставляют после себя запах?» В любом из миров, тихо и немного смущаясь, поинтересовалась Нина. «Нет, малыш, нет», — решительно ответил за двоих дядь-кот. «Я, как странник, видел многих духов, и никто из них не пах. Пахнуть могут только убийцы. «Только кровью, и то только живые в среднем мире. В междумирье такое невозможно!» Шаман согласно кивнул и развел руками, как бы соглашаясь и одновременно извиняясь за бестактность друга. «Значит, мы имеем дело не с духом», — высказала Анна вслух то, о чем все уже догадывались. «Значит, мы опять связались с кем-то нам пока неизвестным и не очень понятным». Несколько минут прошли в тишине. её прервал Александр, не обращаясь ни к кому конкретно, а скорее просто озвучивая свое решение. «В школу пойдем мы с Димой. Аня и Нина остаются дома на случай внезапной атаки». «Тебя, Гриша, я попрошу остаться с ними для усиления. Приступим к сборам». В ответ бестелесная часть команды шамана завозмущалась, и каждый из них начал доказывать Александру, что именно он со своими навыками просто необходим во время грядущей бойни. В том, что предстоит именно бойня, не сомневался никто». Прекратить, даже не пытаясь перекричать мысли духов, негромко потребовал Александр, и все тут же замолчали, глядя на него с откровенной обидой. Во-первых, хочу напомнить, что мои распоряжения не обсуждаются. Не так часто я приказываю, чтобы получать в ответ балаган. Теперь по факту. Аня... Ты хранитель источника, ты его страж, а значит, ты единственная, кто сможет брать из него силу и держать оборону, если школа окажется ловушкой или отвлекающим маневром. Нина, у тебя нет реального боевого опыта. Я не могу вовлечь тебя сейчас в такую серьезную передрягу. Тебе лучше пока учиться на мелких стычках и делать это удобнее. Если ты жива Напоминаю, смерть в междумире окончательна Дальше Гриша Если на квартиру действительно нападут То только тебе будет под силу прорваться к нам и предупредить Ну что, секта революционеров Засмеявшись, обвел глазами притихших друзей шамана Еще протесты будут? Или уже делом займемся? Вот за секту революционеров Ты зря сказал Не надо так шутить Стоящий на задних лапах кот Не мигая смотрел в глаза Александру Шаман присел на корточки И оказавшись глазами на одном уровне с другом Положил руку ему на плечо Извини «Я не прав», — примирительным тоном ответил он бывшему комиссару, после чего протянул ему раскрытую ладонь. «Мир?» — серьезным голосом ответил кот и положил лапу на руку. Аня, Нина и Григорий после резкой отповеди Александра предпочли благоразумно промолчать. Время до вечера шло своим чередом, тем более, что скорость его течения в мире людей чаще всего неизменна. Остановить время под силу только тем немногим, кто может добиться своего и не прибегая к остановке времени. Шаман поместил все необходимые амулеты в источник и лишь иногда проверял, как они заряжаются силой. Убирал одни и добавлял другие. Задумчивость не сходила с его лица до самого вечера. Аня же, будто в противовес любимому, была необычайно суетливой и немного рассеянной, по несколько раз уточняя у Александра очевидные вещи и распоряжения. В конце концов, Дима не выдержал и под неодобрительным взглядом Нины во всеуслышание обратился к «шаманке». «Анюта, сестричка, прекрати суету и не прощайся раньше времени с Алексаней. Он живучий, как гибрид паука и бюрократа. Его только на моей памяти раз десять убивали. не так ни разу и не убили. Он страж, да и я буду рядом. А вдвоем нас еще возьми за рубль двадцать». Шаман, молча улыбаясь, собрал амулет в рюкзак, завязал его и положил на стол. «Есть мысль не ждать атаки Мрыси, а позвать ее к нам. Как тебе идея?» «Вполне здраво», — помолчав, ответила девушка. «Ты, Мрыси, обещал убежище в доме раньше, чем Рэй потребовал ее жизнь. Тут он бессилен что-либо требовать». «Да и ей на нас напасть будет не с руки. Вот только кто ее сможет позвать, не вызывая подозрения?» «Ты? А если она опять на меня нападет?» «Я прикрою», — вызвался Григорий. «На твоих она не нападет». «Я с вами поднялась с дивана Нина, но кот ее остановил». «Мрыся может не понять, почему к ней поговорить пришли втроем. Трое — это перебор!» Согласен, кивнул ему шаман и выжидающе посмотрел на любимую. Та демонстративно сокрушенно покачала головой и, подойдя к нему вплотную, вместо поцелуя легонько укусила шаман за нос» после чего со смехом выбежал из комнаты в только что созданный Григорием портала. В это время в подъезд вошли Аркадий и Виталий. Поднявшись на нужный этаж, Аркадий неожиданно для себя встретился глазами с уже ожидавшим его у открытой двери шаманом. Девнув мужчине, будто старому знакомому, Александр поздоровался с Виталием за руку и жестом пригласил гостей пройти в квартиру. Виталий с огромным интересом рассматривал жилище шамана, так, будто бы оказался в настоящем вампирском логове или на съемках мистического фильма. Парень настолько засмотрелся на плетеную кожаную люстру в прихожей, что просьбу обуться в тапке Александру пришлось повторять два раза. Расположившись в кресле, шаман приложил к губам указательный палец, прося у гостей тишины, и прикрыл глаза. Перейдя в междумирье, он около получаса вместе с Димой исследовал подростка, но никаких следов магического вмешательства так и не обнаружил при том, что моральное и физическое истощение у паренька были на лицо. Когда же друзья уже были готовы признать тупиковость ситуации и бесполезность своей затеи, к пареньку подошла Нина. Вытянув руки вперед, она развела ладони в стороны, и из них в лицо Виталию полился бело-лунный холодный свет». Пройдя сквозь голову, свет, будто проектор, отразил на стене симпатичную полную девушку, то задорно смеющуюся, то задумчивую, будто Аленушка на картине Васнецова. «И что все это значит?» Дима ошарашенно сел на пол и попытался почесать ногой за ухом, забыв, что в междумирье он находится в человеческом виде. «Это значит, что тут задействована другая магия». «Магия любви», — с мягкой улыбкой пояснил шаман. «Ты был прав, комиссар. Мальчишка в депрессии из-за несчастной любви, а не из-за проклятия». «Да с пацаном-то мне все было ясно еще утром. Я про то, что с Ниной моей что творится». «Не знаю», — развел руками Александра. «Утром она пытается понять, в чем ее сила, а уже вечером обретает силу видеть самые сокровенные мысли людей. Я не знаю. Хотя нет. Похоже, догадываюсь, кто к этому причастен». В этот момент Нина захлопнула ладони, и белолунный свет исчез вместе с проекцией девушки. Шаману вздохнул и, оставляя после себя в пространстве затухающий след, неспешным шагом вернулся в свое тело. За это время в мире людей прошло всего несколько секунд. Аркадий, на вашем сыне нет проклятия. Но в его школе что-то явно не в порядке. Ее нужно проверить, ведь неспроста же дети до сих пор лежат в коме. Александр внимательно всматривался в лицо собеседника, мысленно отмечая, как правило. После хороших новостей на нем еще исчезают эмоции и вновь появляется маска равнодушия и отчужденности, которая была в их первую встречу. «Если с Виталькой все ровно, то мы домой. Я на геройство теперь не подписываюсь. Пусть их отцы суетятся». И это слова офицера, презрительно скривился шаман и перешел на «ты». Хорошо, что боевые награды не носишь. Прошлый «ты», который их заслужил, так бы мне никогда не ответил. «Да как так? Да что ты знаешь-то про войну?» вспылил Аркадий, соскакивая с кресла. «Достаточно знаю. Присяга, она раз и навсегда». Хоть на пятнадцать лет, хоть на тысячу. А что ты знаешь о чести воина? О боевом духе? Ты ведь его теперь измеряешь в литрах и геройствуешь только пьяный перед семьей. А когда надо кому-то реально помочь? Ты что, в кусты? «Не сумея мне указывать, Аркадий сделал решительный шаг к шаману и даже отвел правую руку назад, но неожиданно перед ним встал на задние лапы большой черно-рыжий кот, до этого мирно спавший на кресле. Зверь беззвучно открывал рот, а в голове Аркадия послышался урчащий насмешливо голос. Странный ты человек, Аркан. Когда жил по уставу и в лишениях, ты был мужик. Злой, сильный, но настоящий. Настоящий мужик, настоящий человек. А сейчас ты обабился. Моя хата с краю, да каждый вечер пиво. Каждый «Ты же за год всего несколько вечеров пропустил, и то нечаянно!» «Стряхнись! Неужели за такого командира Лёха остался навсегда молодым?» «А змей лёг в горах, прикрывая отход!» «Вот за эту рохлю, что сейчас стоит передо мной!» «Пойми, в этой войне ты, гражданский», — глядя на резко поникшего мужчину, проговорил шамана. «Я тебя зову не воевать, а лишь помочь. Но ты же знаешь, что без толкового проводника можно потерять много сил и времени. Времени, которого может не хватить лежащим в коме ребятам». «Я вас смогу провести в школу!» Виталий, не слышавший мысленного монолога кота, вдохновился одними словами шамана. «Ведь в коме лежит и мой друг. Я имею право поквитаться за него. С кем бы ни пришлось драться, я с вами, сынок!» «Ты никуда не пойдешь! Ты не знаешь, что там может произойти!» Серьезно возразил ему отец, но Александр неожиданно встал на сторону мальчишки. «Я почту за честь увидеть тебя проводником!» Без малейшей тени иронии сказал шаман и решительно обратился к возмущенному Аркадию. «Твой сын еще подросток, но у него душа мужчины!» а мужчины созданы для любви и для драки. Так зачем ты его сейчас пытаешься под подол спрятать? Ситуацию спас кот, все так же мысленно обратившись к Аркадию. «Никто вас в горнило боя не потащит, а пацану по жизни нужно видеть отца не с пивом, а героем. Не трепыхайся ты, как окунь на песке. Если не смог стать для сына примера, то хотя бы не будь антипримером». Негромко затрещал портал, и в комнате появились Аня и Мрыся. Чуть позже остальных проявился Григорий из заботливо стер за собой сверкающее окно. Киванов, настороженный ведьме шаман вслух обратился к Аркадию. «Так что, будете с сыном нашими проводниками в логово зла?» «Круто!» — восхищенно протянул Виталий. «Так нашу школу еще никто не называл». «Будем!» — согласился Аркадий. «Война такая!» Война. Александр неопределенно пожал плечами и, кивнув в сторону коридорной двери, пропустил гостей вперед в сторону выхода. Потом еще раз кивнул Мрыся, взглядом указал ей на кресло, послал воздушный поцелуй Ане и, взяв кота на руки, вышел из квартиры. Молочная «девятка» без заднего бампера, скрипя на кочках и поворотах, везла своих пассажиров на другой конец района, в одну довольно-таки среднюю, во всех смыслах школу. «Александр, это была иллюзия? Или твой кот реально умеет говорить?» Глядя на шамана через салонное зеркало, спросил Аркадий. «Умеет, он даже умеет думать, чем явно могут похвастаться далеко не все, умеющие говорить». «А ты всегда был котом?» — обратился к Дмитрию Виталий, обернувшись с переднего пассажирского сиденья. «Вот, наконец-то настоящий вопрос, да еще и обращенный напрямую ко мне, влез в мысли ко всем присутствующим котам. «Нет, я был почти как твой отец, солдат, командир, комиссар. Только его друзья спасли, на меня друзья убили». «Впрочем, это не так интересно, как то, почему ты не можешь подойти к девочке, которую любишь. Да, почему?» «Ты реально говорящий», — опешил Виталий и, чуть помолчав, мрачно добавил, «У неё есть парень, а если ты и дальше будешь так тупить, то и дети будут, и внуки, и совсем не от тебя. Её парень — мой друг, я не могу его предать, а тебя никто и не призывает его предавать». «Хватит и того, что этим невмешательством ты уже предаешь себя, а может быть и ее?» Видя со стороны собеседника попытку возразить, кот предостерегающе замахал лапой. «Погоди, погоди, успеешь еще поспорить, ты суть-то пойми». «Бороться с другом за любовь женщины — это не предательство, но делать это можно и нужно только честным способом». «Да что ты можешь понимать в любви, кот? У тебя же одни инстинкты!» Раздосадованно закричал на Диму мальчишка и, закусив губу, отвернулся к окну. Дима отвернулся к другому. В наступившей тишине шаман негромко проговорил. Действительно, что может понимать в любви тот, кто живет больше тебя примерно в семь раз? Тот, кто спустился за своей любимой ватой, вернулся с ней оттуда. Кто ради любимой бесстрашно сражался с высшими демонами. А ты просто подойти боишься. «Так как, по-твоему, юноша, понимает ли Дима что-нибудь в любви?» И Аркадий, и Виталий с интересом смотрели на кота, который дернул пушистой шкуркой и сделал вид, что не слышал Александра. Пейзажи за окном особым разнообразием не радовали». Но все-таки иногда среди серых домов и пыльной зелени проскакивали то сверкающие серебряной пылью брызг фонтаны, то бронзоволики писатели с мудрыми, а точнее мудреными выражениями лиц. Интересно, Саш, а эти люди действительно при жизни были такими надменными и задумчивыми? «Или это их скульпторы так за что-то наказали?» Мысленно поинтересовался кот. Судя по недоумению на лицах Аркадия и Виталя, вопрос был слышен всем находящимся в автомобиле. Шаман ненадолго задумался и покачал головой. «Нет. Если эти люди смогли написать вещи, не теряющие актуальности и через столетия, значит, они обладали живым умом и умели чувствовать. Они жили, любили и даже дурью маялись. И, думаю, были бы немало удивлены теми образами, что сложились в нашем восприятии. Талантливый человек не может быть бронзовым при жизни». «Да и побронзовевший недолго сможет сохранить свой талант». «Приехали!» — прервал литературный диспут Аркадий, заруливая на парковку перед школьными воротами. «Пап, переедь! Это место директора!» — попросил Виталий, когда «девятка» остановилась у самого входа на территорию школы. «Во-первых, нет. Мне удобно поставить машину именно сюда!» — покачал головой «Отец!» Во-вторых, после говорящего кота твой директор вряд ли сможет меня чем-то удивить. Да и вообще, судя по нашим пассажирам, не факт, что школа до утра достоит. А в-третьих, нет от слова переедь, веско добавил Александр, чем сильно смутил Виталия. «В разговорной речи есть!» — тут же вступился за мальчишку Дима. «Как и слово, не занудствуй, кстати!» Шаман, не желая продолжать спор, только усмехнулся. Выйдя из машины, он с удовольствием потянулся, подставляя лицо последним лучам заходящего солнца и прислушался к ветру. «Никакой опасности он не услышал, словно бы не был сейчас рядом с логовом очередного недружелюбного колдуна. Колдуна, который разрешил себе убивать людей». Школа была четырехэтажной, кирпичной, с немного просевшей шиферной крышей. Половина окон была уже из пластика, но на ступенях проигравшего войну времени крыльца рессли одуванчики. «А правда говорят, что наша школа стоит на старом кладбище!» От волнения Виталий почти перешел на шепот. Шаман прикрыл глаза и посмотрел на школу. «Нет, ничего подобного», — покачал он головой. «Кладбище, даже не или многократно оскверненное, несет свою особую энергетику смерти. Здесь такой нет». «Здесь только микс из разных видов живой энергетики», — согласился с ним Дима. «Я этот букет даже отсюда слышу». «Командуй, шаман! Пойдем посмотрим, что это за урод тут завелся!» «Аркадий, ваша задача — провести нас в здании школы и выключить камеры видеонаблюдения!» «Виталий, сопровождайте нас внутри! В случае опасности убегайте к отцу!» «Дима, найди мне эту самую опасность! Ты в запахах разбираешься лучше любого из нас!» Поставив каждому боевую задачу, шаман извлек из рюкзака деревянную фигурку коня и повесил ее себе на шею. Амулет, будто бы приветствуя хозяина, слегка завибрировал. Аркадий с интересом поглядел на коня, затем дал сыну и шаману по набору инструментов, сам же прихватил из багажника сумку с запчастями. Окинув быстрым взглядом новоиспеченных электриков, он с досадой покачал головой и пошел быстрым шагом к крыльцу, откуда уже бежал навстречу молодой охранник. Узнав, что это и есть долгожданные электрики, охранник не стал чинить препятствий, а, поздоровавшись с каждым из пришедших за руку, проводил всех их в холл. «Мужики, если кот нагадит, то убирать будете сами». «Я предупредил», — сурово проговорил он, чем вызвал волну сдавленного смеха. Даже беспристрастный шаман заулыбался и отвел глаза. А кот посмотрел на парня с таким отчетливым презрением, что Василию стало не по себе». Он отступил на несколько шагов назад, внимательно посмотрел на Александра, потом на кота, потом снова на Александра и с благоговением в голосе спросила: "А вы же шаман, а Александр, с нашего района?" Шаман кивнул и, вскинув брови, вопросительно посмотрел на собеседника. «Василия! Вася, помните? Я воды вам приносил. Вы лет пять назад мою соседку по коммуналке от лунатизма исцелили. Ну, как исцелили? Вы ее на вранье поймали, и она признала что все выдумала». «Ну, «Александр, да ты прямо звезда!» Еленом голоском проговорил кот. «Пора тебе уже фан-клуб организовывать!» «Да зачем фан-клуб? Давай уже сразу книгу про меня писать!» Мысленно засмеялся шаман, а вслух ответил. «Как же! Помню эту взбалмошную девицу!» «Тарнакина Екатерина, если не ошибаюсь!» Прочла пару сомнительных брошюр, вообразила себе, что теперь имеет право всем указывать. Судя по упрямству, произошла в нарушении всех законов эволюции не от обезьяны, а от баба -аба. да «Да-да-да, верно подмечено», — засмеялся Василий. «Ставьте инструмент ко мне, ничего не пропадет». «Зачем ставить-то?» — не понял Аркадий. «Так это, Александр же пришел явно не свет в туалет чинить, а колдовать чего-то. Так что кончайте этот маскарад, ставьте сумки на вахту, а я никому ни слова не скажу. Понимаю ведь, магия, — важно пояснил охранник». Александр поблагодарил Василия и, отдав ему в руки сумку, кивнул Виталию. Вторая сумка отправилась вслед за первой, а кот спрыгнул на пол и стал бесшумно нюхать воздух. Аркадий с Васей ушли к щитовой, а шаманы Виталий задержались у вестибюля, ожидая, куда же их поведет Дима. Присутствие кого-то сильного ощущалось почти на физическом уровне. Но понять, с кем предстоит иметь дело и вызвать его на разговор у Александра не получалось, несмотря на все усилия. Противник был явно силен и опытен. Неожиданно среди мешанин и запахов, следов и чужих энергий Дима услышал знакомый запах корисы. Медленно, боясь сбиться со следа и потерять эту нить, кот шел по запаху, чувствуя на себя ненавидящий взгляд невидимого колдуна. «А что мы ищем?» — спросил Виталий. «Знаете такое растение?» Кариса — кориса в полголоса ответил вопросом шамана. Вот в это время начал крутиться на стыке коридора и лестницы, ища самый свежий ее аромат из всех висящих в воздухе. «Не, я с биологией не очень. Мне история и литература интереснее», — извиняющимся тоном проговорил парень. «Но на втором этаже у нас есть библиотека, а там много разных деревьев и цветов». «Вперед!» — сухо скомандовал Александр, пропуская паренька перед собой. Но на середине лестницы Виталий неожиданно сел на ступеньку, сжался и заплакал крупными слезами. Шаман опустился рядом на ступень и, положив ладонь на голову проводника, принялся его успокаивать. «Все хорошо». Все в порядке на это просто была паническая атака ничего не случилось Вы успокойтесь сейчас это пройдет виталий вправду успокоился даже быстрее чем расплакался будто бы его истерику просто выключили как надоевший ночник что со мной было непоним понимающе уставился парень на александра и ты Тут же испуганно вскрикнула «А что с котом?» Дима лежал на ступеньках в свесе вниз безвольными плетьми свои лапы и хвост. Его бока не шевелились, а в открытых замерзших глазах отражался свет потолочных ламп. «Скажите...» «Он умер?» — дрогнувшим голосом спросил Виталий. Но прежде чем шаман успел ответить, во всей школе погас свет. Почувствовав, как вздрогнул проводник, Александр терпеливо пояснил. «Свет отключил твой отец и Василий по моей просьбе. Кот не умер, но он просто вышел из тела. А на тебя...» «Навел панику тот, ради кого мы сюда и пришли. Сейчас я дам тебе медальон, и ты будешь защищен от этого злого духа. И давай уже на «ты». Мы же теперь однополчане». Уверенный, плавный голос шамана и медальон на шее успокоили Виталия и вселили в него уверенность. Донесшаяся со ступенек площадная брань окончательно вернула паренька к действительности. «А вот и Дима вернулся», — насмешливо проговорил Александр. «Вернулся, вернулся», — мрачно подтвердил кот. «Сбежал этот гад треклятый от меня». Сначала напал со спины, как тварь дрожащая, а потом щемился во все восемь ног. И сколько я не гонял его, все толку Не догнал. Восемь ног? Кто он? Не знаю, кто он в мире людей, но в мире духов это паук. Огромный, полутораметровый паук. Паук? Паук. «Паук! Но это же прекрасно, Дима! Это же все объясняет!» Шаман с улыбкой поднялся со ступенек и двумя ударами отряхнул брюки. «Наш сегодняшний противник — большой оригинал и выдумщик. Не обязательно было за ним гоняться, комиссар. Можно сделать так, что он придет к нам сам». «Вперед, в библиотеку!» От слов Александров Виталий вздрогнул, но тут же поднялся на ноги и, держась за перила, зашагал вверх. Для кота ступени были немного высоковаты, и потому он с комфортом поехал на левом плече шамана. Виталий дернул за ручку массивную коричневую дверь с наклеенным логотипом охранной компании, но она даже не шелохнулась. «Закрыто», — разочарованно протянул проводник. «И защищено заклятиями», — поддержал его кот. Александр хмыкнул и, опустив Дмитрия на пол, поднес руки к замку. Простояв неподвижно около минуты, шаман медленно сделал пас, будто бы проворачивая невидимую руль. Замок щелкнул и открылся. После этого Александр снял со спины рюкзак, вынул оттуда две большие черные свечи, зажег их и поставил по краям двери. Дым от свечей в бок а поднявшись, оставался висеть в воздухе, повторяя контуры возведенного перед дверью защитного барьера. Шаман легонько выстрелил в него синей молнией, которая отскочила в сторону, будто мяч. Кот подошел вплотную, потрогал барьер лапой, хмыкнул и прошел насквозь. Потом поднялся на задние лапы, а передними распахнул перед собой тяжелую дверь. «Саш, а что мы тут ищем?» — послышался громкий шепот бывшего комиссара. «Корису. А почему шепотом?» — недоуменно спросил у него шаман. «Да кто же в библиотеке кричит? Это же храм книги. Надо понимать!» Но Александру было не до шуток. Он в это время очень внимательно рассматривал потолок над приоткрытой дверью. Потом шаман резко выдохнул вниз, и дым от свечей, будто подхваченный сильным порывом ветра, метнулся вверх, проявляя там контур затаившегося перед броском паука». Понимая, что паук нападет не в этом мире, Александр прыгнул в сторону, чуть не сбив с ног своего юного проводника и, откатившись к стене, вынырнул в междумире. Школьный коридор выглядел здесь по-другому переливаясь тысячами оттенков серого и чёрного цветов. Каждый цвет представлял собой вытянутую в воздухе ленту и был ничем иным, как следом от чьей-то эмоции. Ленты заполняли собой почти всё пространство, колебались и трепетали, были оборванными, завязанными в узлы или прямыми, как стрела — Но особняком среди них шли ленты, что питали жизненные силы неведомого колдуна. Сам же колдун в обличии паука был в данный момент занят тем, что старался оторвать голову загнанному в угол Диме. В Междумире прошло уже слишком много времени... Шаман выхватил из воздуха меч и бросился на врага. Однако защищённый естественной бронёй тело паука оказалось невосприимчивым к его ударам. А вот его выпады для Александра были весьма ощутимые и болезненные. "Ну Кто и кому пожаловал?" заустрашил Александр. "Грасасил зала". «Ну вот он и я! Я зло! Я сейчас убиваю твоего друга!» «Что, Что ж ты меня не остановишь-то?» да? Раздался ехидный голос колдуна. Отвечать ему шаман не стал, а лишь перекинул оружие из одной руки в другую и вновь пошел в атаку. Меч, сияя синим цветом при каждом попадании, бил в рану короткой яркой вспышкой силы. Однако его удары так и не вредили пауку. После очередного выпада колдуна Александр упал на пол и, перекатившись, ткнул клинком в незащищенный живот врага. Мощный удар оставил на членистоногом глубокую рану, но колдун и не подумал на нее отвлекаться, залечив паре с одним взмахом мохнатой ноги. В следующую секунду он отшвырнул Александра в сторону лестницы с такой силой, что шаман остановился только благодаря перилам. Воспользовавшись тем, что колдун отвлёкся, Дима выпал в Средний мир и сразу же вернулся в Междумирье, но проявившись уже рядом с Александром. И это всё, на что способна легендарная команда Стражей Мировой окрести и убежать. Загрохотал в междумирье смех колдуна, пока друзья пытались отдышаться. «Я так понимаю, бить в него силы бесполезно. От такого удара он наверняка защищен жизнями детей», — глядя на паука, процедил сквозь зубы Дима согласен мой друг согласен задумчиво кивнул в ответ александр поднимаясь с пола и машинально отряхивая штаны потом хлопнул себя по лбу хитро улыбнулся и спросил друга тебе понравилось как я утром полил колонхуя да ну тебе клему с такими шут надо же «Как же я сам до этого не додумался! Непрямое воздействие! Точно! Это я мигом!» От радости Дима даже присвистнул и, весело подмигнув пауку, вернулся в мир людей. Меч в руках шаман растаял, будто его и не было вовсе, а сам бывший крестоносец облокотился о перила, с интересом стал смотреть на паука «Хей, надо радиться!» Колдун был явно обескуражен поведением противника «В драке побеждает не самый сильный, а самый умный» «Ты сейчас сильнее, ты защищен почти от любого магического воздействия», Нараспев говорил шаман «Но ты проиграл» проиграл, потому что я умнее. Ты хочешь битву, где победитель получит все? Такого в жизни не бывает. Оставь этот сюжет для писак, выжимающих слезу из читателей псевдоисторическим бредом. У нас не будет красочного боя. Ведь я тебя уже победил. Притом победил Безо всякой магии Неожиданно для себя паук взвыл от сильнейшей боли и, поджав ноги, рухнул на пол, будто мешок с опилками. На его теле в разных местах стали появляться огромные рваные раны, которые поначалу сразу же исчезали. Но вскоре стало так много, что колдун не успевал регенерировать. Раны забрали. Затягивались и возникали вновь, их становилось все больше и больше Тело паука содрогалось, пульсировало И в какой-то момент он попросту потерял сознание от непрекращающейся жестокой боли Шаман не без удовольствия связал врага обездвиживающим заклинанием и, напевая «Работа у нас такая», перешел в мир людей. В это время Виталий с удивлением наблюдал, как посреди библиотеки Кот, вдохновенный с урчанием, дерет когтями Карису, оставляя на ее стволе и ветках причудливые глубокие борозды. «Хватит, Дим, еще убьешь его ненароком!» — в библиотеку заглянул Александр. «Дома додерешь, мы же его все равно с собой заберем». «Ха, когти мне по утрам точить!» — засмеялся кот. «Это будет знатная когтеточка!» «Да хоть так!» — махнул рукой шаман. «Все для тебя, милый друг!» «Вы заберете школьное дерево?» — встревожился Виталий. «Это не просто дерево. В нем живет душа древнего колдуна». Он думал, что избавившись от своего человеческого тела, стал неуязвим для любой магии и потому непобедим. Но колдуны представить не мог, что его сможет победить кот, притом голыми когтями. Ладно, веди к щитовой. Нам пора. Подсвечивая дорогу тусклым фонариком, Виталий повел Александра в сторону электрощитов, удивленно косясь то на растения, то на кота, то на причудливые тени на стенах, которые будто бы пытались дотянуться до растения. У основного рубильника их с волнением ждали Аркадий и Василий. «Ну как, получилось! Проклятие сняли!» Неслаженным хором принялись расспрашивать они, едва только Виталий показался из угла. Следом за ним с горшком в руках вышел шаман, а замыкал шествие кот, идущий на задних лапах и распушивший свой без того огромный хвост. «Да получилось, как-то неуверенно», — ответил паренек. «Только я ничего не понял». «Ты не ранен?» — всполошился Аркадий, всматриваясь в лицо сына. «Все получилось», — устало подтвердил Александр. «В течение суток-двух ребята вернутся в себя и выйдут из комы. Зло поймано, наказано и загнано в этот куст. Виталик не ранен». Он нам помог очень. Без такого проводника найти логово врага было бы непросто. «Там прибираться надо?» – деловито спросил охранник и огляделся по сторонам, будто бы ожидая увидеть под электрощитами женики и тряпки. «Нет, не нужно. все двери после нас закрыты следы стерты даже вся пыль лежит на своих местах. Я серьезно...» Затем Александр бесцеремонно отодвинул Василия в сторону и включил основной рубильник Комната наполнилась разного рода гудением, а шаман, смотревший в скопление релей проводов, уверенно указал пальцем на один из автоматов «Аркадий, у этого автомата контакты подгорели» поэтому ты учительское и остается часто без света и без чая. Меняй его и поехали домой». Аркадий скептически хмыкнул, но все же послушался, и уже через несколько минут на месте указанного шаманом автомата красовался новый. «Думаешь, а дело было только в нем?» Аркадий с сомнением крутил в руках снятый электроприбор. «Не думаю, знаю. Я же шаман!» — медленный с расстановкой ответил Александр. «Шаман-энергетик! С перспективой карьерного роста до главного энергетика!» — насмешливо промурчал кот, спеша вслед за другом по коридорам школы несмотря на то что он был единственным необотом в компании именно то под кошачьих лапок отдавался в тишине коридора громче всего уже спустившись по ступенькам крыльца вниз шаман услышал окрик василия александр александр а вы можете меня проверить «А то я, как только одну болячку вылечу, сразу же другая появляется. Только вот палец на ноге зажил, сразу почки заболели. То зуб вылетел, то глаз опух. Как-то уж все идет одно за другим подряд. Даже страшно. Ты бы чаще по улице трезвым ходил, глаз бы реже опухал, и зубы бы были на месте», — проворчал негромко Аркадий. Услышав это, шаман усмехнулся и крикнул в ответ. «Василий, приходите ко мне, там и разберемся, что с вами происходит и как жить дальше». «А сколько это стоите будет?» — замялся Василий. «Сколько дадите, столько и нормально. Я не деньги зарабатываю, я людям помогаю». Еще раз улыбнулся Александр, садясь в машину. «Ас-нас-колько!» — осторожно поинтересовался Аркадий, глядя через зеркало на шамана. Но тот лишь покачал головой. «Нисколько. Проклятия на Виталии не было. Вас я отрезвил случайно, а сюда мы приехали так и вообще по моей просьбе». «Тут уже впору мне спрашивать, сколько должен...» «Э, э, «Сможете меня закодировать?» Казалось, что слова Аркадия удивили в первую очередь его самого. Александр на минуту задумался и все же покачал головой. «Нет, я все-таки шамана не салонный целитель». «Могу, конечно, сделать физическое отвращение к алкоголю, но это полумера. Вам нужно победить себя. Такую громадную работу каждый должен делать сам. Тогда и результат будет дороже». «Ну, а мне поможете со Светой объясниться?» вклинился в разговор Виталий. «А что еще за вас сделать? Сопельки утереть надо». Может, сердце дать, или смелость, или кого в Канзас вернуть нужно? Не пора ли вам, мужики, повзрослеть и заняться всерьез своей жизнью, а? Ведь, как показал сегодняшний вечер, вы оба имеете стержень. Мужчины пристыженно замолчали. Дима... «Узнай, как дома дела», — мысленно попросил друга шаман, и тот молча кивнув перешел в междумирье, а через секунду оказался в квартире. И Еще через несколько секунд кот уже вернулся в тело и также мысленно отчитался Александру. «То, что девушки в итоге подружатся, я предполагал. Но вот что они сейчас обсуждают, ты не догадаешься ни в жизнь». «Давай попробую. Кулинария, мода и политика отпадают сразу», — начал было рассуждать шаман, но кот его тут же перебил. «А вот как бы и не так...» «Они окрошку обсуждают!» «Окрошку, Саша!» «Ведьма, шаманка и призрак обсуждают окрошку!» «Квас или кефир?» «С хреном или без хрена?» «Когда лучше солить и какую колбасу добавлять?» «Ты только представь!» Шаман потер переносицу, вздохнул и усмехнулся «Так что же получается?» Не тысячи лет мало, чтобы понять женщину Да, женщину и окрошку, резюмировал кот Вскоре девятка притормозила перед утопающей в зелени скамейкой На которой играл сам с собой в шахматы худощавый седой мужчина Шаман еще раз поблагодарил Аркадия и выжидающе посмотрел на Виталика Тяжело вздохнув, тот снял с себя деревянный амулет и нехотя вернул его стражу. «Знаешь, один мой приятель написал, что шаманом может стать любой. Условие дала природа», — с усмешкой сказал ему Александр. «И, возможно, он прав. Часть этих условий ты уже выполнил. Осталось дело за малым». «Обрести себя, понять себя, принять себя и поверить в себя, про пра пра правнук -пра -пра, белого шамана-змея». «Я внук шамана?» — Виталий во все глаза посмотрел на собеседника, но тот уже вышел из машины пра про -пра — услышал Виталий в своих мыслях голос Александра, когда «девятка», рыкнув мотором, сорвалась с места. Мат в четыре хода, не оборачиваясь к шахматисту, проговорил шамана. «После второго у меня появится возможность для шаха, и я ее реализую, уж поверь!» — послышалось в ответ Славке. «Иметь возможность и использовать ее — это не одной и то же чернокнижник». «И не мечтай!» — веско высказался кот, сидя на плече у шамана. «Дим, Рэй, я предлагаю не устраивать спор посреди двора, а подняться в квартиру и в спокойной беседе найти такой компромисс, который устроит всех». Твердо проговорил Александр и сделал шаг по направлению к подъезду. Некромант меланхолично пожал плечами и принялся собирать фигурки с доски, перед этим запомнив их расположение. «Зря ты пытаешься избежать спора, Саша!» — возразил все еще сидящий на плече кот. «В споре рождается истина!» Чушь усмехнулся Александр. В споре очерчиваются границы пропасти, что разделяет противоположное мнение. При этом никто из спорщиков не пытается эту пропасть преодолеть. Что скажешь, Рэй? Соглашусь. В споре не может рождаться истина. Она там никому не нужна. Спорящим нужна победа. «По крайней мере, мне!» С этими словами чернокнижник захлопнул футляр и, поднявшись со скамейки, зашагал в сторону стоящего у подъезда шамана. Уже спрыгнувший с плеча кот посторонился, пропуская некроманта вперед и с задумчивым видом пошел следом за ним. Поздоровавшись с Рэем за руку, Александр зашел в подъезд, на ходу продолжая разговор. «А что такое истина, Дима? Вопрос вообще интересный. Я считаю, что это чье-то субъективное мнение, возведенное другими в абсолют и принятое большинством на веру. Хотя пару тысяч лет назад один философ уже рассуждал об истине» и даже приводил в доказательство головную боль собеседника. Но закончилось это для него все равно очень плачевно. Зайдя в квартиру, шаман услышал женский смех и сразу же прошел в зал, откуда этот смех и доносился. Аня, Мрыся и Нина сидели на диване, а стоящий в центре комнаты старик в белых одеждах и цветастой челме развлекал их фокусами. В тот момент, когда Александр со спутниками зашел в зал, с ладоней старика вспорхнули сотни разноцветных бабочек, взлетели под потолок и взорвались красочным сверкающим салютом. Старик церемонно поклонился сначала своим зрительницам, а затем, повернувшись, вошедшим в комнату. «Приветствую тебя, великий дух!» — поклонился в ответ шаман. Его примеру последовали кот и чернокнижник, притом последний негромко проворчал. «Какая поразительная случайность! Я, наверное, сейчас должен удивиться или умилиться!» «Ну что ты, Рэй, я и кроме этого найду, чем тебя удивить», — добродушно засмеялся старичок. В это время Александр встретился глазами с Аней, и холодная, тяжелая, как ноябрьский дождь осознания неизбежности захлестнуло их обоих. Первые шаги в сторону любимой суровый страж миров сделал робко и неуверенно, будто бы стесняясь своих чувств, своего порыва, а потом, забыв обо всем, порывисто шагнул ей навстречу. Аня тоже поняла, что означает визит великого духа, и не в силах сдержать слёзы бросилась в объятия любимого. Александр на бегу подхватил девушку и прижал к себе до хруста в костях. Великий дух пожал плечами и, словно бы оправдываясь, пояснил недоумевающим влюбленным – «Строго говоря, это морг. Но я решил подсластить вам расставание, иллюзии тела». «Расставание?» — Дима встал на задние лапы и машинально потерся пушистым хвостом, брошенный в спешке у двери горшок с карисой, что не осталось незамеченным для Рея. «Да, мой меховой друг!» — улыбнулся старичок. «Анюте пора обрести тело. Именно сегодня, в ночь летнего равноденствия или солнцестояния, у девочки появится шанс переписать свою судьбу заново. Сегодня исчезают границы миров. Не глупо было бы не воспользоваться этой возможностью». Тем более, что сейчас, в этом же доме, в семье у Михаила и марии зарождаются дети. Лучший вариант родителей еще поискать нужно. Ведь правда, Александр? Да, это хорошие люди. Но, но почему так скоро? Я думал, у нас еще есть время. Михаил? «Михаил! Миша!» — воскликнул кот, удивленно глядя то на шамана, то на великого духа. «Это тот Миша, автобусник, у которого жена Маша? Это к ним из разрыва миров занесло моего коллегу, странника Хою Курада?» «Да, это они!» — кивнул Александр. «Да мы же с тобой еще Машу из Междумирия вытаскивали! Неужели не помнишь, кого вытаскивали?» Аня внимательно посмотрела в глаза любимому, а тот лишь удивленно развел руками и тихим голосом ответил «Твою мать!» Старичок, все так же доброжелательно улыбаясь, обвел глазами присутствующих и остановился взглядом на Мрыся. «А ты, солнышко рыжее, готова?» «Готова к чему?» — еле слышно прошептала ведьма, плотнее прижимаясь к испуганной Нине, отчего почти села прямо в нее. К тому же, к чему и сестричка, к новой жизни У вашей мамочки будет двойня, а значит, нужны две души Рэй так и так скоро заберет твою силу Точнее, свою, а без нее ты долго не проживешь Пойдем, это твой шанс, девочка Так, я что... «Умру!» — дрогнувшим голосом спросила ведьма, машинально кутаясь в черный с кисточками платок. «Умрешь, оживешь. Неужели для ведьмы это имеет какое-то значение?» — хмыкнул великий дух и протянул ладонь к девушке. Тело ведьмы с грохотом упало на пол, разметав рыжие волосы, будто пламя костра. Словно дым вспорхнул над телом дух, а душа мрыси Сюр осталась сидеть на диване. С поразительной ловкостью старичок поймал ускользающее облачко и вновь соединил его с Сюром. После этого кут, лежащее на полу тело, сначала вытянулось, потом стало все сильнее и сильнее сжиматься, пока не превратилось в изящный резной посох, украшенный рунами и разноцветными металлическими кольцами. Не дожидаясь вопросов, старичок пояснил присутствующему, Взрослую память у девочек я пока заберу Ни к чему она в детстве, как и сила А на совершеннолетие Александр подарит каждый по посуху Тебе, мрысюшка, этот, кивнул он, лежащий на полу жезл А тебе, Нюта, тот, что сейчас оказался у Блэка вместо твоего тела Дядя Рей его занесет дядя Александру. Вместе с посохами и память вернется и села. Видя, что растерянная мрыся продолжает сидеть на диване, пытаясь понять и принять такой неожиданный поворот судьбы, старичок опустил руку и подоошел к ней сам. Обняв схлипывающую девушку, он погладил ей волосы, пообещал, что все будет хорошо, и потянул за собой к прощающимся у стены шаману Иоанне. «Отпусти ее, рыцарь Александр, отпусти, ведь она не так навсегда твоя». Не дожидаясь ответа шамана, великий дух положил Ане руку на плечо и тут же исчез вместе с девушками в ярко-синей вспышке. Прозрачные веки не спасли Нину от ослепления, и она громко вскрикнула, чем и вывела из оцепенения всех присутствующих в комнате. «Мрыси нет, силы нет». «Остался только посох!» Рэй прошелся по комнате и поднял с пола то, что еще минуту назад было мрыси. Повертев жезл в руках, чернокнижник вздохнул и положил артефакт на стол, после чего внимательно посмотрел на шамана. «Давай я зайду через пару дней, и мы с тобой обсудим, как быть с моей силой...» И с твоим обещанием. Идет? Да, пожалуй, так будет лучше, — согласился шаман и начертил в воздухе портал для Рэя. Заодно и посох занесешь. Договорились? Да, конечно. Да знаешь, начал что-то говорить чернокнижник, но неожиданно замолчал и принялся ловить носом какой-то одному ему слышимый запах. Закрыв глаза, он вытянул руки вперед и безошибочно пришел к источнику запаха — горшку с корейсой. Приблизив лицо вплотную к веткам, некроман долго всматривался в узоры листьев, А затем пораженно спросил у Александра, напряженно следившего за ним. «Шаман, ты сумел найти и заточить в дерево Максимулиануса Темного?» Шаман хотел возразить, но он на секунду задумался и с достоинством ответил. «Почти». «Отдай его мне, и твою часть договора мы будем считать исполненной!» Александр задумался, пытаясь понять, какую же выгоду преследует Рей и чего от него ждать в случае согласия. Чернокнижник же истолковал молчание собеседника по-своему». «Ну хорошо, хорошо. Если этого мало, то я готов забыть не только твое обещание, но и все свои претензии к Мрыся». «Ты его освободить собрался?» — кот с подозрением посмотрел на Рея, но тот выдержал взгляд бывшего комиссара и спокойно ответил... «Когда-то именно Максимулианус подговорил меня принести человеческую жертву, за которую Александр изгнал юного Рея от шаманского костра и лишил своей защиты. Как оказалось, колдун этого и добивался. Он забрал мою силу и думал, что убил, а потом триста лет бегал по мирам, спасая свою шкуру». Я не стану его не освобождать, не убивать. У меня нет эмоций, чтобы мстить. вы оба это знаете. Мне он нужен как редкий лабораторный экземпляр. Кот и шаман задумчиво посмотрели друг на друга, но вслух ни один из них не высказался. Зато сидящая на диване Нина дерзко посмотрела на чернокнижника и спросила у него. «Если отдадим, ты клянешься больше не охотиться на мрысю колдуна». «Ба, а ты верно забыла, покойница, что я зло, и моя клятва добру не имеет силы?» С издевкой в голосе ответил рей и продолжил, обращаясь к шаману. «Наш обмен уже не равноценен, но я готов предложить еще больше. Я сделаю Маше и ее дочерям такую темную защиту, которую не пробьет никто, даже я сам. Что на это скажешь, Александр?» «По рукам, мой добрый враг, по рукам», — вздохнув, ответил страж и скрепил договор рукопожатием. Эпилог Тёплой июньской ночью на обычном балконе типовой многоэтажки стояла необычная компания. Высокий худой шаман Александр с шумом отхлебывал из кружки свой любимый смородиновый чай и грустно всматривался в бескрайнее ночное небо. Рядом с ним, на задних лапах, крупный черно-рыжий кот, которого гладила по голове призрачная и невидимая для людских глаз девушка лет пятнадцати с темными распущенными волосами. После долгого молчания кот повернулся к Александру и спросил так, будто бы продолжил только что прерванный диалог – «Так и что? Это все?» «Хм, «Не факт», — не отрывая взгляд от ночного неба, — ответил шаман. «Тогда что же дальше?» Кот сделал шаг от перил и обвел пространство вокруг себя передней лапой. «У нас ведь, как в сказке, наступило долго и счастливо». «Пока мы щемили Максиму Ильянуса, великий дух порвал связь Нины с телом, и теперь мы с ней можем жить в междумире. Аня получила тело, Мрыся тоже жизнь заново начала. Твой главный антагонист Рэй Блэк счастлив и безумно благодарен за саженец Карисы, юный Мичуринец, блин». «Все, что нам осталось, это растить Анечку, догонять мелких бесов, так или нет?» «Так», — задумчиво кивнул шаман, потом пожал плечами. «Или нет?» «Все очень зыбко, Дима, очень. Я понимаю, ты смотрел нашу книгу судеб и видел, что все завершилось. Финита ли история?» Но ты видел только одну из возможных вероятностей. Шаман отхлебнул чай, и одинокая капелька со вкусом смородины покатилась по стенке большой глиняной кружки. Александр проследил за ней взглядом, дождался, пока та сорвется вниз, и силой мысли подхватил каплю у самого пола, Поднял ее и бросил куда-то в кипящую листвой крону дерева под балконом. «Видишь ли, мой дорогой друг, как я уже и говорил, мир не статичен. Он развивается, он живой, и книга судеб живая. В ней появляются новые страницы и даже главы, исчезают люди и целое государство». И когда судьба подходит к завершению, надо понимать, что, возможно, это просто остановка перед рывком. Как у той капли, что уже готова была высохнуть на бетонном полу, а сейчас превращается в сок дерева. Нина порывисто прижалась к Диме, который уже стоял в своем человеческом обличии и, чуть наклонившись вперед, заглянула в лицо Александру. «Так что, приключения продолжаются?» — с подростковым азартом спросила она. «Поживем, увидим», — засмеялся шаман, и ветер понес его смех над миром.